за полгода до описываемых событий. Декабрь 1989 года, Чехословакия, Прага. За полгода до этого разговора между Настей и ее матерью Эжен Сологуб, официальный супруг Насти Капитоновой, перешел уездовую улицу. По ней катились такие же, как в Москве, трамваи производства ЧССР. Вот только улица была совсем другая, с чистой брусчатой мостовой и вымытыми витринами, за которыми были выставлены товары, и колбасы, и одежда. Куда красивее одеты, чем москвичи, и имели совсем иное, не советское выражение лиц, европейское и куда более расслабленное. Они уходят от нас. С горечью и оттенком злобы подумал Эжен. Да они никогда и не были нашими. Мы их заставляли быть нашими. Загоняли в соцлагерь, а они только притворялись. Делали вид, что они с нами. Чужие они, эти чехи. Чужие. Враги. Только и думали всю жизнь — как от нас улепетнуть. И вот сейчас радостные и счастливые уходят. Впрочем, от нас и собственная страна уходит. Предатели, предатели! Уже с несдерживаемой злобой, подумал он, теперь имея в виду Горбачева и его компашку, заварившую в стране такую кашу. Кашу, которую ни сам Горбачев, ни кто другой не умел расхлебать. Сволочи! наемники ЦРУ. Злоба вдруг захлестнула и Жена с такой силой, что на секунду стало трудно дышать. Разваливают союз, разваливают соцлагерь, раздаривают западникам все, за что отцы и деды воевали, за что крови не жалели. За тридцать сребреников продаются янки, за сладкие речи страну ударят, за комплименты премии. Сердце яростно забилось от ненависти, в глазах потемнело, и жену пришлось даже остановиться. Несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы привести себя в норму. Нет, нет, нет, стоп. Сейчас не время для эмоций. Сейчас ему надо быть хладнокровным и ловким. И расчетливым. Слишком многое значит и для него, и для всего их дела, предстоящая встреча. Слишком многое поставлено на карту. Усилием воли Эжен успокоился, привел свои мысли в порядок. Приступ злобы отступил. Он поднялся по ступенькам к фуникулёру, следующему на холм Петржен. По ходу проверился в витринах фуникулёрной остановки. За ним никто не следил. Впрочем, его контрагент гарантировал, что никакой слежки не будет. Слишком высокое место занимал тот в чехословацкой партийной иерархии. Слишком многое зависело от этой встречи. Для него Чеха прежде всего. Впрочем, впрочем никогда ни в чем нельзя быть уверенным. В наше время тем более. И место встречи вполне могут слушать слушать и писать, и наблюдать. Наблюдать может кто угодно. И чехословацкая беспека, и коллеги из КГБ или ГРУ, и штази, и цРУшники. Слишком важные дела предстоит сегодня Эжену обсудить с агентом. Эжен помнил расписание фуникулеров, Он вошел в павильон остановки как раз в тот момент, когда вагончик стоял с приветливо распахнутыми дверями, готовый к отправлению. Эжен вскочил в фуникулер. Через секунду двери закрылись, и вагончик потащился наверх в гору. В вагоне никого не было, ни сезон. Декабрь совсем не время гулять в парке на холме. В другом первом вагоне притулилась парочка. Они сидели, обнявшись, спиной к Эжену. Девушка доверчиво прильнула к плечу парня. На секунду Эжена пронзила зависть к незнакомому чеху. Настя никогда так ласково и безоглядно не преподала к его плечу. — Настя! Предательница! Измельщица! Она никогда его не любила! И тщетной оказалась его попытка приручить ее, приучить к себе. Сколько волка не корми, он всё равно в лес смотрит. Вот и она, Настена. Сколько не привозил он ей заграничных шмоток, не дарил бриллиантов, при первой же возможности ушла на сторону, сделала ноги, оставила его, Эжена, с рогами. — Ну, ничего, — подумалось ему. — Мы еще посчитаемся. Она у меня еще попляшет. И он, этот ее злосчастный любовник Арсений, тоже. Они оба будут молить меня о пощаде, на коленях молить о прощении. Фуникулер медленно катил в гору. Справа от него тянулась голодная стена, стена, ведущая из ниоткуда в никуда. Стена никого ни от чего не защищающая. Карл IV повелел ее строить, чтобы спасти своих соотечественников, этих несчастных кнедликов, от голода. Нет, что просто раздать им хлеб, как это сделал бы нормальный русский монарх, вроде Алексея Михайловича. Так нет, Карл заставлял народ возводить никому ненужную стену, а по вечерам наделял голодных строителей пайкой за проделанную работу. такая милостыня с воспитательными целями. Вдали, за Петржином, за голодной стеной, возвышался своими зубцами град. Пражский Кремль, в который вот-вот, похоже, въедет этот диссидент и подонок Гавелл. Советская власть в Чехословакии не просто шатается. Она держится на волоске и вот-вот рухнет. Так же, как только что рухнула и Румыния. Хорошо, что кнедлики люди вялые, спокойные. Они расстреливать, как в Румынии, не будут. Да и коммунистическая партия Чехословакии чехам не так сильно досаждала, как Чаушеску, румынам. Чаушеску, лидер социалистической Румынии с 1965 года, в декабре 1989 свергнут восставшим румынским народом и расстрелян. Здесь все пройдет тихо. Но все равно неразбериха будет. Вот он, Эжен, этой неразберихой воспользуется. Фуникулер. Доставила Жена к конечной остановке. Парочка из соседнего вагона вышла. Она так ни на секунду и не разомкнула объятий. Эжен не спеша покинул вагончик. В парке было пустынно, ни единого человека вокруг. Розы, главное украшение парка, давно отцвели. Кусты были аккуратно подрезаны. То здесь, то там, до сих пор валялись на земле, полузасохшие алые лепестки. Эжен не спеша пошел в гору по парковой аллее. Неподалеку маячила Росхленда, смотровая вышка, кривая и маленькая копия Эйфелевой башни. Она в точности, как и вся эта Прага, усмехнулся про себя, Эжен, кривая и маленькая копия Парижа. Парочка из фуникулера куда-то исчезла, уже... Целовалась, наверное, где-то дурее на парковой скамейке. Агент ждал Эжена, стоя лицом к мини-эйфелевой башне. Он оказался маленького росточка, седой, в игобардиновом плаще. Похоже, он прибыл сюда пешком со стороны грачан. Агент обернулся на звук шагов Эжена. Лицо его оказалось знакомо. Его портреты часто печатали в руды права, а порой носили на демонстрациях. «Здравствуйте», — учтиво поклонился агент. «Он прекрасно говорил по-русски. Впрочем, иначе бы он не сделал карьеры в ЦК КПЧ». «Добрый день», — улыбнулся Эжен. «Агент едва доставал ему до плеча». «У меня не так много времени», — вежливо проговорил Чех. «А многое не понадобится», — сказала Эжен. «Они пошли рядом по песчаной дорожке вокруг Мине и Филевой башни». «Все готово», — продолжил Эжен, — «вы можете начинать сегодня». «Я хотел бы слегка подробно знать», — с акцентом произнес чешский функционер, «каким образом будет организован процесс». «Открыто пять разных счетов в пяти различных западных банках. Все банки контролируются нами. Вот номера счетов». Эжен протянул товарищу бумагу, где были записаны банковские реквизиты. Вы переводите туда ваши, то есть партийные деньги. А какова будет сумма? В районе 10 миллионов долларов. Прекрасно. Далее деньги в тот же день перебрасываются на несколько других счетов. В Лихтенштейне, на Кипре. Это делается для того, чтобы запутать следы чтобы скрыть место их происхождения. А на следующий день средства аккумулируются на одном из счетов банки Цюриха. На номерном счете. К нему будете иметь доступ только вы. Песок поскрипывал под ногами. Во влажном воздухе порог вырывался изо рта. Эжен с агентом сделали полный круг, обходя смотровую башню. — Не только я один, — покачал головой Чех. Мои товарищи тоже. Надо предполагать, что Чехословацкая Компартия теперь перейдет на нелегальное положение. Нам будут необходимы деньги на продолжение борьбы с оппортунистами. Рассказывай, — усмехнулся про себя Ижен. На счет в Цюрихе будет переведена вся сумма, — поинтересовался чешский партиец, — вся. За вычетом... «Наших комиссионных», — сказал Эжен, а про себя добавил. «И еще кое-каких деньжат, которые обеспечат мне спокойную жизнь и спокойную старость. Я мог бы поинтересоваться величиной ваших комиссионных?» «Десять процентов». «Чех пожевал бледно-синими склеротическими губами?» «Не слишком ли велико ваше вознаграждение?» — проговорил он. Налетевший ветерок пошевелил венчик его седеньких волос. «Зачем тебе вообще деньги?» — подумала Жен высокомерно. «Ты скоро умрешь». А вслух произнес. «Вы можете найти других посредников, например, американцев или Моссад». Чех криво усмехнулся, показав, что он оценил шутку. Вы не могли бы уменьшить сумму вашего гонорара? Тем не менее, поинтересовался он, допустим, до восьми процентов. По этой причине они и лучше нашего живут, мимолетно подумала Жен, потому что за каждую крону удавятся. У нас есть один литературный герой, произнес он, который говаривал. Торг. «Здесь неуместен». «Я знаю этого героя», — серьезно кивнул Чех. «Его звали Остап Бендер». «Каковы реквизиты моего конечного счета в Цюрихе?» «Пароль доступа». «Вам сообщат по обычным каналам связи. Сегодня же». «А какие я имею гарантии, что здесь не будет происходить ошибки или обмана?» «А каких вы хотели бы гарантий?» — пожал плечами жен Заверенного письма лично от Горбачева? — Я оценил вашу иронию, — сказал Чех. — Жалею, что у нас действительно нет выбора и времени, чтобы обратиться к кому-то еще и получить более приемлемые условия. Как видите, я являюсь весьма откровенным с вами, как и я с вами, — слегка поклонился жен Мне остается лишь надеяться на порядочность наших советских братьев и на вашу личную порядочность. Мы друзей в беде оставляем. Я сегодня же начинаю переводить деньги. И это правильно. Чех закусил губу, отвернулся и быстро зашагал по парковой дорожке прочь от Эжена. На ходу он вытащил из кармана плаща черный берет и нацепил его на свой седолысый череп. Глядя на удаляющуюся фигуру Чеха, Жен подумал, что тот похож не на одного из руководителей государства, а на провинциального бухгалтера. Впрочем, он, видимо, по своей сути им и являлся. Жен пошел по направлению к фуникулеру. Вагончик пойдет вниз через пять минут. Операция с Чехом, если она выгорит, конечно, должна сделать лично его и Жена богачом. Речь идет не о тех комиссионных, за которые торговался Чех. Те комиссионные пойдут в спецфонд его службы. Ему лично от них не перепадет ни черта, разве что премия в 200-300 инвалютных рублей. Но он разработал комбинацию по переброске денег так хитро, что не все они дойдут до адресата в тот самый Цюрихский банк На имя Чеха кое-что достанется и ему, Эжену. И очень весомое кое-что. Даже при условии, что ему тоже придется делиться все равно. Пятьсот тысяч долларов — это неплохая сумма. Ею можно и поделиться с хорошим человеком. А потом жить долго и счастливо. И исполнять все свои прихоти. А когда Чех поймет, что его слегка пощипали, Он уже не будет иметь никакой власти. Нигде. Ни в Чехословакии, ни в Союзе. И никаких его жалоб никто рассматривать не станет. Да и не будет он жаловаться. эжен спустился вниз на фуникулёре. Не спеша дошел до трамвайной остановки сел в вагон на углу митинговала небольшая кучка людей. Развивались чешские знамена вздымали с кулаки народ слаженно но негромко скандировал Гавел до град Гавел до град кричите кричите усмехнулся про себя и жен пешки Оппортунисты, быдло, пушечное мясо, смазка на колесах истории — все равно настоящая власть, как и настоящие деньги, опять пройдет мимо вас.